Глава 38. Талис был зол. Очень зол. Таким я его еще никогда не видела. В глазах сверкали всполохи пламени, затопившего радужку, зрачки сузились до тонких ниточек, а на висках и сколах выступили едва обозначившиеся чешуйки. Когда я открыла дверь, он схватился за ее край рукой, Под древесине заскрежетали отросшие когти на потемневших и тоже покрывшихся чешуйками пальцах. Я невольно сделала шаг назад. Подоспевшая мне на помощь мадам Тюльпи выпалила. «Лорд Энери, прошу, не ругайте Трис!» Но стоило цветочнице увидеть Талиса, как она осеклась на полусловии, охнула и попятилась, бормоча что-то невнятное. «Мы уходим», — категорично произнес дракон и протянул мне руку. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не отшатнуться от этой руки, которая сейчас скорее походила на лапу опасного хищника, коем Талис Энери и являлся в действительности. Я почему-то постоянно забывала о его истинной сути. Да, помнила, что он дракон, но воспринимала иначе. Сейчас лорд Талис Энери наглядно продемонстрировал, кем является. И внешностью, и непримиримым жестким поведением. Можно сколько угодно уговаривать себя, что он не такой, как его собратья, но сути это не меняет. Мадам Тюльпи в панике куда-то убежала. А дракон пристально смотрел на меня своими жуткими нечеловеческими глазами, стоя в дверях и продолжая протягивать руку. В этом явно был какой-то подтекст. Он мог бы сам схватить меня за запястье и выволочь из лавки, но, невзирая на плещущуюся в глазах ярость, сдерживался и чего-то ждал. Казалось, от того, возьму ли я сейчас его за руку, зависит, если не судьба всей Вселенной, то как минимум моя собственная. Осторожно сделала маленький шажочек вперед, подняла подрагивающую руку и медленно, не разрывая зрительного контакта, будто так можно укротить зверя, вложила свою ладонь в его. Он тут же сжал мою руку, отвернулся и вывел из лавки после чего медленно, осторожно закрыл дверь и повел меня через дорогу, молча, но решительно и быстро. Когда мы вошли в приоткрытые ворота, они с лязгом захлопнулись за спиной. Талис тут же отпустил мою руку и нервно одергивая рукав рубашки прорычал: "Ненавижу меня!" вырвалось само собой. "Не говори глупостей", ответил он угрюмо. Не тебя, а эту их кустарную магию запечатали дверь заклинанием, якобы способным остановить дракона. Можно подумать, дверь или даже стена удержат меня. Иди в дом Триса, позже поговорим. А ты? – спросила я настороженно. Он повернулся и с прищуром посмотрел на цветочную лавку. Иди, – повторил настойчиво. Я прогуляюсь. Неужели он собирается вернуться в лавку, чтобы узнать, с кем я встречалась? — В таком виде? Да после этого они все свои запасы противодраконии и магии против него и направят. — Нет, — вновь схватила дракона за руку. — Пошли вместе. — Триса, я сейчас не в том состоянии, чтобы вести светские беседы, если ты не заметила, — прорычал Талис. — Тем более не стоит оставаться одному, — выпалила я. Что угодно, только бы никуда не ходил и успокоился. Он же все испортит, и у меня не будет другого шанса договориться. Мне и так-то не особо поверили, а после такого точно не станут помогать. «Идём», — Идем, потянула его к дому. — Я голодна. — Не представляешь, насколько голоден я, — Напряженно проговорил дракон, переведя свой огненный взгляд на меня. — Вот и хорошо. Пошли ужинать, — выдавила улыбку. Драконьи глаза сверкнули, зрачки запульсировали. В этот момент он явно думал о чем угодно, но только не об ужине. Ну или об ужине из назой мага, творящего раздражающую его драконию суть магию, и непослушного секретаря, посмевшего сбежать без разрешения. Насколько я знала, драконы уже много столетий не едят людей. Прошли те темные времена но сейчас я была готова поверить, что один конкретный дракон вполне может вспомнить зов предков. «Хорошо», — порыкивая, произнес Талис в итоге, сильнее сжимая мою ладонь. «Поужинаем». «Надеюсь, не мной?» — мелькнула паническая мысль, когда мы направились к дому. Так разнервничалась, что все время, пока мы шли по подъездной дорожке, казалось, будто спину сверлят назойливые взгляды. «Нужно успокоиться и его как-то успокоить». Жули, разогрей ужин!» — крикнул Талис, как только мы вошли. Захлопнул дверь и мне. «В кабинет». Я отметила, что руки у него уже стали нормальными, человеческими. Да и с лица чешуйки пропали. Только глаза оставались драконями, полыхая огнём сдерживаемой ярости. Похоже, разговоры не избежать. Только бы не выдать себя, не сказать ничего лишнего. Трое мужчин наблюдали с другой стороны улицы за удаляющейся парой, пока за ними не закрылась дверь. Так и приручила девчонка зверя», — с усмешкой проговорил один. «Это еще не значит, что он не опасен для нас», — покачал головой второй. «Другие опаснее. Разворачиваем сеть вокруг города», — решил третий. «Хорошо, что Эльмира не дожила до этого момента», — вздохнул второй. Она так старалась уберечь дочь от их гнилого звериного племени, и каков итог? Малышка сама отдалась на милость одного из них. Мы все на его милость отдались, хмыкнул первый, причем по собственной воле. А теперь придется разгребать последствия, поморщился третий. Собирайте всех. Завтра же займемся активацией схронов. И проследите, чтобы этот идиот Эзарин дров не наломал. Слишком много прийти и мало ума у мальчишки. Не хватало только, чтобы он единственного дракона на нашей стороне настроил против нас. И этого город точно не переживет. — А если наш дракон почуют? — забеспокоился второй. — Если не сунется за город и не почуют. И что-то мне подсказывает, что он не оставит Трису без присмотра. Так что действуем по старому плану. Подвел итог третий. Он сразу поверил девушке, так похожей на мать, Которая в свое время немало сделала для создания защитного поля вокруг города. Дочь оказалась такой же отважной и стойкой. Вот только она, в отличие от Эльмиры, смогла довериться дракону. Чем это для нее обернется? Оставалось только надеяться, что не трагедией. Попрощавшись с соратниками, он отправился в общину отмеченных даром, в которой сам родился и вырос, чтобы предупредить, драконы идут. На помощь он не рассчитывал. Отмеченные даром никогда не пойдут на такой риск. Но они должны знать, подготовиться, укрепить защиту. Нельзя допустить, чтобы крылатые звери обнаружили целое поселение чистых магов. Для них это будет настоящее пиршество. И тогда не уцелеет ни один городок в округе.